Властимир. Зеленая трава ласково шуршала под ногами, солнце гладило кожу шелковыми лучами, а воздух был напитан ароматом яблоневого цвета. Властимир неторопливо шел на холм, сжимая в пальцах теплую накидку. Забавушка в тереме забыла, а ветер еще холоден, не час простудится. Впереди мелькнуло пятно, яблоня нежно белела, усыпанная цветами, а сквозь густую занавесть лепестков проглядывали золотистые плоды. Улыбка сама тронула губы. Однажды людская молва нарекла их молодильными. Ну, доля правды в этом была. Божественное дыхание лады сделало мякоть удивительно сладкой и порой дарующей силой избавиться от болезни. Но жизнь это не продлевала. Хорошо уже то, что дерево плодоносило, как прежде. Память стремительной птицей унесла его обратно в прошлое, к страшным и голодным временам. Иногда Властимиру казалось, что они так и не закончились. Просто он сошел с ума от горя, потерял любимую и теперь все вокруг ненастоящее. Эти мысли тревожили. Но быстро проходили, стоило прижать к себе за бабушку. Или вот так с трудом забраться на крутой холм. Потому что в обманчивых грезах мужчины всегда остаются сильными. А он едва переводил дыхание, любовь его горела теперь только в сердце. Тело стало слишком немощным, чтобы выплеснуть чувства на ложе. Да и взгляд притупился. Князь с трудом видел сидевшую в корнях яблони фигурку. Властимир? Тихий голосок жены обласкал сердце. Забава протянула к нему иссохшие от времени руки но подняться не смогла. Тяжело это теперь. А кого ждала? С напускной строгостью схмурил брови. И жена тихонько рассмеялась. Всегда только тебя, но думала ты еще на совете. Ярополк без меня справится. И властемир развернул накидку, осторожно укутывая плечи любимой. Спину мигом скрутила болью. Год от года она все больше ела нутро, добираясь до самых костей. И пусть дух князя Северного Царства оставался горяч, а разум цепок, но вот все остальное Волостимир с трудом устроился рядом с женой и притянул к себе. Теперь в ней нет прежней мягкости бедер и груди, а лицо густо изрезано морщинами, но все равно. Забава самая прекрасная из женщин. Каждый раз сердце замирало, стоило жене доверчиво прижаться ближе и склонить головку на его плечо. «Наш сын так же усерден, как ты, любимый», — вздохнула тихонечко. Они же этому не слишком рада». Жена Ираполка была весьма пылкой девушкой. Третья дочь Рахима, которая добилась своего и взяла часть южных земель под крыло, они же требовала от мужа внимания, не желая понимать, что князь должен прежде всего заботиться о народе. Часто из их покоя слышались крики, которые, впрочем, быстро утихали. Ярополк раз за разом доказывал, что его сил хватит успокоить жену, но не кулаками, а иным образом. Может, этого они же и ждала? Словно прочитав его мысли, забавушка крепче приникла к плечу, погладила. «Зато внучков много», — добавила с улыбкой. «Лада драк нашим детям, любимая. Рот их множился с каждым годом все более. Ярополк давно уже выседал в Сварграде. Старшая дочь, непокорная Богдана, правила ладогорием вместе с мужем-оборотнем. Властимир никак не мог привыкнуть, что часть его потомков способна прыгнуть на четыре лапы. Да уж, ежели знал бы, что однажды спасенный волчонок, его будущий родич, то все равно бы спас. Подарок сварога и лады — настоящая дива. В будущем сотня таких воинов способна будет лучше тысячи людей защитить границы. Однако сейчас никто не рисковал к ним сунуться. Даже степные кочевники, однажды терзавшие деревни, увели своих лошадей в сторону. или должно быть, что земли Северного царства крепки, как никогда. Но всего этого бы не было, если бы не одна удивительная женщина. С величайшей любовью Властимир прижался губами к выбеленной временем макушке. А Забавушка вздрогнула. «До сих пор иногда думаю, что это сон», — шепнула тихонечко. «Разве возможно такое счастье?» Властимир только улыбнулся. «Конечно!» «Да, их тела отряхлели, но ведь жизнь продолжалась. В детях и внуках, в жителях Северного царства. Однако бывали и трудности. С приходом лады многое поменялось. Но до сей поры случались болезни или буйства природы. Однако люди справлялись» и с радостью смотрели вперед в новый день. Ошаловливый ветер забрался в ветви яблони и осыпал князя его любимую дождем из белоснежных лепестков. Хорошо было так, спокойно. И в который раз Властемир молча возблагодарил богов, что встретилась ему на пути светлокосая красавица, вернувшая к жизни не только ладу, но и сердце господина Северного Царства.